Глава шестая. Случай в Александровском парке. Утром в воскресенье Алексей Николаевич вместо того, чтобы принимать внуков, телефонировал в Таубе и напросился в гости. Придя в домик на Галерной, куда генерал переехал всего год назад, он сразу увел хозяина в кабинет. Тот понял, что у друга к нему серьезный разговор. Так и оказалось. Арсей Николаевич начал с рассказа о своей поездке в удинск Министр послал строптивого подчиненного на тот берег Байкала из банальной вредности. Но в результате полиция сделала важное открытие. Преступный мир выбирает себе если не государя, то премьер-министра. Выборы назначены здесь, в Петербурге. Возможно, они уже состоялись. Хотя больше шансов что пока фортовые не опротивились, еще можно успеть их опередить. Кандидатов всего два, и оба законспирированы. — Ты хочешь накрыть сходку в самый момент выборов? — спросил генерал-майор. — В идеале да, но это практически невозможно. — А что возможно? — Хотя бы узнать, кого назначили вождем, и прищемить ему хвост. тал бы возразил. — На каком основании? Насколько я понимаю, в твоих сыщицких делах. Вожди уголовных сами не убивают и не грабят. За это берутся люди помельче. Вот ты узнал, что имя рек выбран в Иван Ивановичи. А он чище снега с альпийских вершин. За что ты его арестуешь? — Была бы шея, хомут найдется, — заявил статский советник. Или он живет по чужим именем, или в бегах, или нарушил запрет на проживание в столицах. Затопить подлеца, взять в оборот, выгнать из Петербурга, разрушить его организацию только что сказал, что один из кандидатов — мисс Гиль. И вы много лет ловите его, но поймать не можете. И как ты возьмешь такого в оборот? Ну, второго сорокаума вы даже по имени не знаете. А его как возьмешь? Что ты предлагаешь, рассердился Лыков? Оставить как есть? Не ловить их? Установить личности и окружить внутренним наблюдением. Затем осведомители подыщут улики. А хватать сейчас... Чтобы потом искать, что предъявить, судебный следователь откажется выписывать постановление об аресте. Низгирь командует головорезами горячего поля. Он беглый, в розыске. Тут и искать нечего. Можно просто вернуть его обратно на каторгу. А второй? Сычек сбился. Сорокаум сложнее, ты прав. Однако, если мы установим его самоличность, за ним могут оказаться лихие дела. Знаешь, человек просто так не становится Иваном. Для этого он должен совершить много зла. Как тот же Никита Кутасов, который чуть не зарезал меня в Литовском замке. На человеке кровь десяти тюремных надзирателей. Это не считать других жертв и разбоев. Виктор Лейнгольдович покачал головой. Я не сыщик-разведчик. Как разведчик не стал бы спешить с арестами, а сначала понаблюдал. А потом выдернул бы весь сорняк с корнем. Нелегальная шпионская организация — это разумный подход. Резиденты, его помощники, агентура, связники. С уголовными по-другому. Они грабят и убивают людей. Чего тянуть? Прихлопнуть весь разговор. Поэтому Лыков наставил на товарища указательный палец. — Мне нужна помощь Николки, и ты мне ее обеспечь. Николай сейчас в Персии. Чем она оттуда может тебе помочь? — Витя, я же тебе рассказал про деловые интересы Саркоума на Востоке. Следы ведут туда. Пусть поручик Лыков не присмотрятся к тамошним торговым операциям. За рубежом наших мало, они все на виду, водку пьют, общаются, разговоры ведут, конкурентов подсиживают. Среди купцов есть такие, что используют уголовные приемы. Это и будут люди Ивана. А может, и он сам туда время от времени наведывается. Есть шанс узнать имя, понимаешь? Дайте мне имя, остальное я сделаю сам. Но здесь изнутри мне удалось раздобыть только кличку. Нет даже примет. Там, в Тегеране, сорокаум ходит с русским заграничным паспортом. Кто бы задумался? Не знаю, не уверен. Приказать Николаеве я не могу. У него собственное начальство есть и свой круг обязанностей. Ты хочешь, чтобы военный человек, офицер разведки, ради тебя поиграл в сыщика? Свободное от службы время? Хочу, подтвердил Алексей Николаевич. Если уж так совпало, что Николков оказался там, пусть поможет. Я ведь не личную задачу прошу решить. Ты хоть представляешь, чем сейчас твой сын там промышляет с раздражением, спросил барон? Да тебя ли ему? Он по уши погряз в опасных и важных делах персидской секретной экспедиции. Персидская секретная экспедиция – действие русского экспедиционного корпуса по обеспечению российских интересов в северных провинциях Персии в 1909-1914 годах. «Самого Исмаил Хаджи только что поймал!» Русского разбойника, беглого каторжника и атамана таврисских абреков. Лыков догадывался, что Николай занимается вещами, которые в любой момент могут стоить ему жизни. И тут более осведомленный приятель произнес это вслух. Он с трудом отогнал тревогу и продолжил. «А я настаиваю на своей правоте. Персия далеко, а Россия вот она, и здесь готовятся серьезные дела». Следует бить на опережение для безопасности общества. Требуется разогнать уголовных вождей. Не дать им объединиться, чтобы притеснять обывателей с удвоенной силой. Так что твое превосходительство. Обеспечь мне связь с сыном. Доведи до него мою просьбу телеграммой. Сообщи в ней то немногое, что мы знаем о потенциальном Иване Ивановиче. В том числе фамилии Халилова и Мохотина. Прорусское экспортное товарищество «Упомяни» а также про догадку, что сорокаум, возможно, входят в число пайщиков шлюзербургской ситцинобивной фабрики. — Слушаюсь, твое высокорудие! — нехотя согласился барон. «Ну, — но идем чай пить, у лиди к тебе имеются вопросы. Сначала пусти меня к Эриксону. Арсений Николаевич телефонировал дежурному чиновнику департамента полиции и приказал ему выяснить, получав ли Самсон Кириллович Мохотин в граноначальстве заграничный паспорт потом выпил чаю с супругами Таубы и отправился в Александровский парк. По случаю воскресенья парк наводнила гуляющая публика. По нему невозможно было пройти. Детей с воздушными шарами вели в зверинец, повсюду основали разносчики снеди, принаряженные девки выбирали за кавалеров, парни в кубовых грубахах распивали пиво. Где здесь можно найти коллежского ассессора Зистопола с женой и двумя малявками? Лыков потолкался у зоологического сада, и пошел в сторону народного дома. Перед ним вытянулись в ряд деревянные киоски, в которых продавали пироги, калоши, платки и тому подобный товар. Вдруг Сергей покупает там леденцы своему старшему. Маневр оказался удачный, но результат вышел совершенно неожиданный. Алексей Николаевич сначала услышал голос помощника и лишь секунду спустя узнал его. Загримированный Азвистопола стоял перед одним из киосков и зазывал публику. «А вот кавурский чай! Дешево и вкусно!» а еще свечи и конфекты ручной фабрикации. Налетай, не скупись, разбирай, не ленись. Семеро дешевле китайского и нисколько не хуже. Что русскому здорово, то немцу капут. На прилавке были разложены пакеты с чаем, и висела табличка с надписью «Чайный дом Полины Ярошенко». Полина, сестра Марии Азвистопола, год назад вышла замуж за присяжного поверенного. Сергей говорил, что свояченица пробует развивать собственное дело вместе с матерью, а именно наладить продажу травяных сборов на основе иван-чая с различными добавками, а также сластей. Однако вид коллежского асессора с наклеенной бородой, одетого под мелкого торговца, поразил Лыкова. Это был уже перебор. Он подошел к негацианту сбоку и сказал полголосом «Как торговляшка, мил человек! Ой, вот тебе и ой, пройдоха!» Ну-ка, жилом марш отсюда. Не потребство это, находясь на коронной службе, заниматься раздробительной торговлей. — Не могу, — растерянно ответил Вестопола. — Поля отошла на час. Как же я товар брошу? Вернется она. Я сразу уйду. — А, шеф, ну, не сердитесь, так вышло. — Что за детский лепец, — свирепо спросил Лыков. — Так вышло. Мундира хочешь лишиться. А если кто тебя увидит из начальства? Грек осклабился Увидят, не узнают. Недавно прошел полицмейстер первого отдела, действительный статский советник Значковский. Полицейские части Петербурга были разбиты на шесть отделов, каждым из которых руководил свой полицмейстер. Известен своей строгостью, между прочим. И купил у меня два набора, с клевером и малиной. Вот так. А Полина старается, как ей не помочь. У нее муж есть. Есть, да что толку? Сергей не оставлял попыток убедить шефа. петрухи сюда нельзя. Присяжный поверенный, публичная персона, Как такому встать за прилавок? А чиновнику особых поручений департамента полиции стало быть можно? Петр Игриммер и латца-то не умеет. А я под вашим руководством и жульков поймаю, и чайные обороты запущу. Неизвестно, сколько бы еще продолжалась эта перепалка и чем бы она закончилась, Алексей Николаевич был склонен выгнать помощника из парка вместе с товаром. Вдруг он увидел, как вдоль рядов идет человек. В черном пиджаке, с бархатным воротом, фуражки прусского фасона, Малестиновых штанах и сапогах с гамбургскими передами. А еще через секунду он узнал в лицо Никиту Кутасова. В последний момент сыщик успел склониться над прилавком, будто разглядывая по ките Уголовный прошел мимо. Дав бандиту удалиться, Алексей Николаевич шепотом приказал Сергею. — Иди за ним, проследи. Будь осторожен. Это Кутасов. — Тот самый? — у Звистопола сузились щелки. — Да, ты при оружии, нет? — И я тоже. Тогда близко не подходи. Ступай. Статский советник остался возле киоска, а коллежский ассессор шмыгнул вдоль рядов. Он взял дистанцию в десять сожжений от объекта слежки и начал филировать. У Лыкова учащенно забилось сердце. Позвать свистком городового и арестовать Ивана? Но, как назло, вокруг не было ни одного полицейского. Потом Никита наверняка при себе револьвер. Он не постесняется стрелять в толпе и может зацепить случайных прохожих а в парке много детей. Идти следом Алексей Николаевич тоже опасался. Рано или поздно негодяй узнает сыщика. Сергея же он никогда не видел, и тот подходящий, одет, сойдется обывателя. Оставалось стоять и ждать, надеясь на опытность и удачливость Азвистопова. Неожиданно к Лыкову подошли два мужика средних лет, явно с недобрыми намерениями. Что за делогачи? Один повыше и пострахолюднее сказал. — С чего ты решил, дядя, что здесь я можно без нашего разрешения торговать? — А ты что, весь парк в картому взял? — огрызнулся сыщик. — Иди, покуда цел. — Взять в картом арендовать. Ему не хотелось привлекать к себе внимание. Никита ушел недалеко, вдруг оглянется на скандал. Но и товар чайного дома Полины Ярошенко тоже нельзя бросать, иначе потом придется компенсировать из своего кармана, а там и без того дыра после московских приключений. Второй Дергач, низкорослый, но с широченными плечами, поджал выкова с другого бока. Он вынул из кармана нож наполовину, только чтобы пугануть, и убрал обратно. — она видал? Язык тебе подрезать, хламиднику. — Ты дело, — говорит, — старался быть спокойным статский советник. — Чего надо, а то сразу ножи казать. — А то надо, что торговля в Александровском парке стоит полтора рубля в день. Иначе товар тебе подпортим вместе с физией. Понял теперь? Что за налог, — возмутился чей торговец. — И будет теперь каждая дрянь свои законы вводить? Я городового позову. На этих словах Высокий смел на землю несколько пакетов и наступил на них сапогом. А плечистый переставил выкова нож. — Тебе, дураку, жизнь дороже полутора рублей? Алексей Николаевич убедил, что Кутасов скрылся за углом народного дома и с Сергей следом. Теперь можно было и проучить наглецов. Но он вдруг передумал. Сделав серьезное лицо, Сычик сказал вымогателям. — Сами вы дураки! Хоть знаете, на кого налетели? Кто мне товарищ, знаете? — Неужто самочистковый пристав? — глумливо спросил плечистый. — Бери выше, сорокаум Оба фартовых сразу вступили на шаг. Высокий спросил у напарника. — Как думаешь, Пашка врет? Тебе, Васька, лучше знать. Ты сорокового видал, а я нет. — Ага! — вцепился сильной рукой в Ваську Лыков. — Тогда опиши его наруженность, как он выглядит. А то, может, все ты наврал приятелю, карманному обирателю. Вот я тебе сейчас и проверю. Долговязый смутился. — Так раз столько и в сумерках было. Ростом, как я, лицо чистое вид, властный вид, вот какой. Сразу хочется шапку снять. — Кулаки еще, помню, маленькие, будто у бабы. — А глаза какого цвета? Или в темноте не разглядел? — Ну, вроде того, корей, кажись. Ты сам-то ответь, ли сороковым у тебя кунак, почему нашему Мазу про тебя ничего не сказали? Может, ты нам врешь в наглую? Тогда берегись, сейчас до Маза дойдем, ему споешь свою чистушку Алексей Николаевич понимал, что Дергачи насчет него в недоумении. — Кто такой? — На вид ясно, что не из бар, скорее из купеческого сословия, одет добротно, ухоженный, сытый. А главное, очень уверен в себе. Ему нож к боку приставили, а он хоть бы хны. — А кто у вас на большие? — взял на себя инициативу сыщик. — Валька сенатор? Лыков по памяти назвал атамана шайкинолетчиков с Большой Пушкарской. Свою кличку тот получил за сенаторские бакенбарды, которыми очень гордился. Заберохи переглянулись, и Пашка спросил недоверчиво. «Ты и нашего маза знаешь. Откуда?» «От верблюда. Мы с ним в Семибашенном, в местях куковали, в 903-м. Так что, ребята, не я вам, а вы мне платить обязаны, поскольку вас я вижу в первый раз, и на красных вы не похожи». Красный фартовый опытный был уголовный в авторитете. «Ладно», — хлопнул сыщика по плечу Васька, — «торгуй спокойно». «Привет сенатору от кого передать? А то он неподалеку в Днепре сидит. Пошли!» «А как я товар оставлю?» «Мой племяш побежал нужду справить. Вернется, тогда другое дело. Да и не уверен я, что Валентин платонович мне сильно обрадуется. Палец у него на левой руке сломанный. Знаете от отчего?» «Я ему и сломал». «Да да что?» — ахнули ребята. «Расскажи!» «А нечего в карты жульничать?» «Валентин платонович «Скуржавый рубль сгибает», — обиделся за атамана Пашка. «Врешь ты все. Слабо тебе сенатора учить». «Да? А двугривный не гнет?» — поддел Деркача сыщик. «Двугривный согнуть нельзя. Он маленький, ухватиться не за что. Такой силы ни у кого из людей нету». «Смотри сюда, мелюзга», — сказал Лыков. Он вынул из кармана двадцать копеек и без особых усилий сложил монету пирожком. «На, держи на память». Но Пашка брат монету постеснялся. Со словами «извинений» дергачи подняли с земли брошенный товар и разложили обратно на прилавке Арсений Николаевич принял это как должное. Окончательно он добил мазурьков сказал полголоса. «Моего кунака вот-вот двинут в Иван Ивановичи, так что не балуй». Ребята быстро ушли, почти убежали. Не иначе в трактир Днепр доложить Мазу о встрече с его якобы сокамерником. Тот-осенатор -то удивится. Но перевести дух Алексей Николаевич не успел. С противоположной стороны вдруг вынырнул Кутасов. Он держал правую руку в кармане и шел прямо на сыщика. Тот отшатнулся, но Иван налетел турманом. Выхватил нож и нанес Лыкову сильный и точный удар. Тот успел лишь в последний момент ударить бандита сверху по запястью. Лезвие нырнуло вниз и вонзило ситатскому советнику в бок по самую рукоятку. «Получи, паскуда!» Алексей Николаевич остолбенел, ноги его подогнулись, и он едва не упал. Но оправился и сделал то, что было необходимо. Схватил и удержал кисть Никиты с зажатым в ней ножом. Бандит оскалился, стал вырывать руку, но у него не получалось. выков по опыту знал, что если сейчас дать врагу извлечь финку, тот нанесет еще два-три удара и добьет раненого. Изо всех сил он вцепился в кисть врага и давил. Давил! Наконец Кутасов закричал от боли и разжал пальцы. И тогда без замаха сыщик ударил его правым кулаком в висок. «Сдохни!» В глазах у Выкова шли красные круги, ноги подрагивали. Он понимал, что вот-вот потеряет сознание и тогда истечет кровью. Клинок торчал между ребер и закрывал рану вместо тампона. Лишь одна тонкая струйка стекала по пальцам. «Черт!» — думал сыщик. Вот оно и случилось. Много лет ему везло. Пули обходились стороной, бомбы миловали, и вдруг какая-то тварь! Тут из толпы выскочила Вестопола. Охнул, увидел лицо шефа, достал свисток и стал наяривать. Одновременно он взял Лыкову под руки и усадил на ближайшую скамейку. — Кутасов обманул меня, как ребенка провел, и вернулся сюда. Значит, тоже вас узнал, да не подал виду. Статский советник с трудом понимал, что ему говорят. Он остановил Сергея жестом и прошептал. — — Ближайшая больница. Кажется, Святой Марии Магдалины. Это за Тучковым мостом. Прибежал городовой, а Звистопола приказал ему. — Извозчика сюда бегом! Полицейского офицера ранили! — Слушаюсь! Вокруг них уже собралась толпа. Сергей хотел осторожно извлечь нож из бока шефа, но Лыков не позволил. — Больницы вынут, а то я кровью захлебнусь. Где же извозчик? Он еще чувствовал, как его пристраивают в ландо, но когда лошадь дернула, Лыков провалился в темноту.